Оглавление, предисловие составителей к тому птицы, предисловие, общий очерк, отряд первый, древесные птицы, коракорнитхес, первое семейство, певчие птицы, сильвидае, дроздовые, турдиная, Первый род соловей Эритхакус. Западный соловей. Эритхакус лусциния. Средняя длина тела 17 сантиметров, Восточный или Курский соловей. Эритхакус филомела. Разноголосый соловей. Эритхакус хибрида. Степной соловей. Эритхакус горлю. Краснозвездная варакушка. Эритхакус суэкикус. Длина тела 15 сантиметров. Белозвездная варакушка. Эритхакус кианекулус. Соловьи красношейки. Калиопе. Реполовы. Эритхакус Малиновка Эритхакус Рубекулюс, длина тела 15 сантиметров. Домовая горехвостка Эритхакус Китис, 16 сантиметров. Горная горехвостка Эритхакус Каирии. Садовая горехвостка Эритхакус Поэкикарус, 14 сантиметров. Второй род Чеканки. Протинкола. Чеканчик чернохвостый. Протинкола. Рубикола. Третий род. Каменки. Саксикола. Каменка белохвостая. Саксикола. Леукура. 20 сантиметров. Попутчик. Саксикола. Оэнтаке. 16 сантиметров. Каменка ушастая, саксикола руфесенс, каменка черногорлая, саксикола стопозина. Каменка плесунья, саксикола изабелина. Четвертый род орлянки. Кинклус аляпка или водяной дрозд. Кинкус мерула. 20 сантиметров. Пятый род. Каменные дрозды. Монтикола. Каменный дрозд. Монтикола саксатилис. 23 сантиметра. Синий дрозд или синий ватень. Монтикола куанус. 24 сантиметра. Шестой род. Настоящие дрозды. Турдус. Деряба или большой дрозд. Турдус вискиорус. Длина птицы 26 см, длина хвоста 11 см. Певчий дрозд. Турдус музикус 22 см. Ореховик или малый дрозд. Турдус илиакус 22 см. Рябинник турдус пиларис двадцать шесть сантиметров белозовый дрост торкуатус двадцать шесть сантиметров черный дрост Турдус мелюра пятнадцать сантиметров Чернозобый дрост турдус атригулярус. Жавокрылый дрост турдуз дубиус дрост наумана турдус наумани камчатский дрост турдус Руфиколис, сибирский дрост турдус сибирикус странствующий дрост турдус миграториус дрост паласа турдуспаласии горный дрост турдус даум мягкоперый дрост турдус Молисимус. Славковые, сельвии Седьмой род. Завирушки, аксентор. Завирушка лесная, аксентор модулярис, 15 сантиметров. Альпийская завирушка, аксентор коларис, 18 сантиметров. Восьмой род. Славки, сульвия, пестрогрудка или Подарешенник Сульвия Нисория 18 см. Славка Певчая. Сульвия Орфея 17 см. Черноголовка Сульвия Атрикопила 15 см. Садовая Славка Сульвия Хортенсис 16 см. Мельничек. Сульвия Куруку, 14 см. Говорунчик или полевая славка. Сульвия Руфа, 15 см. Очковая славка. Сульвия конспикилата 13 см. Белобородая славка. Сульвия Субальпина, 13 см. Длинноголовая славка. Сульвия рупели Белобрюхая славка Сульвия Мелаксепала 14 см. Сардинская славка Сульвия Сарда. Провансальская славка Сурдия Провинциалис. Кустарниковые славки Аедон. Рыжехвостая славка Аедон Галактодес. Восточная славка Аедон Фамильярис. Девятый род. Камышовки. Акрокепалус. Дроздовидная камышовка. Акрокепалус. Арундинуакеус. 21 сантиметр. Прудовая камышовка. Акрокепалус. Степерус. Болотная камышовка. Акрокепхалус. Палустрис. Камышовка-пересмешка. Акрокепалус. Дометорум Карликовая камышовка Акрокепалус Саликариус Береговая камышовка Или трескунчик Акрокепалус Каенокабенус Водяная камышовка Акрокепалус акуатикус Десятый род Сверчковые камышовки Локустела Полевой сверчок Локустела наэвия, 13 сантиметров. Кузнечик, Локустела ланкеолата. Речной сверчок, Локустела флувиатилис. Тростниковый сверчок, Локустела лустинеоидес. Одиннадцатый род. Кустарные певцы или соловейчики, Лустиниола. Широкохвостая камышовка. Люстиниола меланопогон. Шелковистая камышовка. Брадиптерус сета. Двенадцатый род. Садовые пеночки. Хиполаис. Пеночка-пересмешка. Хиполаис филомела. 15 сантиметров. Многоголосная пеночка. Хиполаис Полиглота. Серая пеночка. Хиполайс опака. Пеночка бледная. Хиполайс полида. Пеночка оливковая. Хиполайс оливеторум. Тринадцатый род. Настоящие пеночки. Филоскопус. Трещотка. Филоскопус сибилатрикс. Пеночка обыкновенная. Филоскопус Тохилус – 12 сантиметров, пеночка теньковая, Филосопус Руфус – горная пеночка, Филоскопус Бонели, Таловка – Филоскопус Тристис, Зарничка – Филоскопус Суперкилосус – 10 сантиметров, Четырнадцатый рот Корольки – Регулюс. Королек желтоголовый или гвоздик. Регулюс Кристатус. Королек красноголовый. Регулюс игникапилус. Второе семейство Тималии. Тимилиидае. Дрозды пересмешники Митинае. Первый род пересмешники Мимус. Пересмешники. МИМУС ПОЛИГЛОТА, 25 сантиметров. КРАПИВНИКОВЫЕ, ТРОГЛОДИТИНАЕ. ВТОРОЙ РОД КРАПИВНИКИ, ТРОГЛОДИТЕС, КРАПИВНИК ИЛИ ОРЕШЕК. ТРОГЛОДИТЕС, ПАРВУЛЮС, 10 сантиметров. ШВЕЙКИ, КИСТИКОЛИНАЕ. ТРЕТИЙ РОД, ЦИСТИКОЛЫ, КИСТИКОЛА. Цистикола бегающая, цистикола курситанс, одиннадцать сантиметров. Четвертый род, портнихи, орфотомус. Портниха длиннохвостая, Орхотомус. бенетти, 17 сантиметров. Пятый род, мягкохвостки, Стипитарус. Мягкохвостка австралийская, стрипиторус, малахурус. 17 сантиметров. Шестой род. Тималии. Тималии. Тималия бурая. Тимилия пилата. Восемнадцать сантиметров. Седьмой род. Солнечные птицы. Лиотхрикс. Желтый китайский соловей. Лиотхрикс. лютеус. Восьмой род. Обесинские дрозды. Кратэвопус. Велолиций дрозд, кратеропус леукопигусус, 26 см. Птица-кошка, кратеропус каролиненсис. Девятый род, молотильщики, помоторхинус, молотильщик, помоторхинус, руфус. Третье семейство, синицы, паридая. Первый род – лесные синицы. Большая синица – 26 см. Лазоревка или синяя синица – 12 см. князёк Московка или малая синица – 11 см. Серая синица. Болотная синица. Хохлатая синица. Второй род – длиннохвостые синицы – Длиннохвостая синица – 15 см. Розовая Аполлоновка. Чернозубая Аполлоновка. Третий род – Бородатки. Бородатка или Усатая синица – 16 см. Четвертый род – Ремезы. ремес 12 см. Четвертое семейство – Древолазы. Поползни – Ситяная. Первый род «Поползни», северный поползень 16 см, поползень ямщик, волчок, каменный поползень, пищухи. Второй рот «Пищухи», пищуха-сверчок 13 см. Третий род «Стенолазы», краснокрылый стенолаз 16 см. Пятое семейство «Сахарные птицы» Дакнедедае Сай Питпит -пит ямайский Шестое семейство «Нектарницы» Первый род «Нектарницы» Нектарница блестящая Седьмое семейство «Медоеды» Первый род «Поэ» Новозеландской «Поэ» Второй род «Листовки» Золотолобая листовка. Восьмое семейство коротконогие дрозды. Брахиоподидая. Первый род бюльбюли. Бюльбюль темный, бюльбюль -бюль серый. Девятое семейство жаворонки. Алоуидая. Первый род настоящие жаворонки. Полевой жаворонок. 18 см. Короткопалый жаворонок. Каландра – 21 см. Степной жаворонок. Белокрылый жаворонок. Черный жаворонок. Второй род – ушастые жаворонки. Снежный жаворонок – 17 см. Третий род – хохлатые жаворонки. Хохлатый жаворонок или вьюн – 18 см. Лавровый жаворонок. Лесной жаворонок – 15 сантиметров. Четвертый род пустынные жаворонки. Африканский жаворонок. Песчаный жаворонок. Пятый род длиннохвостые жаворонки, Дугоклювый жаворонок. Сахарский жаворонок. 22 сантиметра. Десятое семейство. Лесные певцы. Тресогуски мотокилиная. Первый род тресогузки, белая тресогузка 20 см, тресогузка траурная, горная тресогузка, второй род плиски, желтая тресогузка 17 см, желтоголовая плиска 18 см. Третий род ласточковые плиски, Мининтинт 26 см. Четвертый род щеврицы или коньки. Антухус. Луговой конек 15 см, красногрудый конек, 17 см, щеврица водяная 18 см, щеврица береговая, бурая щеврица, степной конек, 18 см, шпорцевая щеврица. 20 сантиметров. американские пивуны, сильвиколиная, пятый род, зеленые пивуны, зеленый пивун, тангары, тхраупиная, шестой род, тангары, красная тангара, 17 сантиметров. съедобная тангара, 19 сантиметров. Седьмой род органисты, Эвхония. Фиолетовый органист, 10 сантиметров. Одиннадцатое семейство вьюрки, Фрингелидае. Настоящие вьюрки, Фрингелинае. Первый род воробьи. Домашний воробей, 16 сантиметров. Испанский воробей, 16 сантиметров. Красноголовый или лесной воробей – 14 см. Каменный воробей – 16 см. Общественный воробей – 13 см. Второй род – дубоносы. Дубонос обыкновенный – 18 см. Третий род – зяблики. Фрингила – обыкновенный зяблик. Африканский зяблик. Сарка – 16 сантиметров, горный зяблик 20 сантиметров. Четвертый род. Подорожные в Белогорлый воробей. 17 сантиметров. Снежный вьюрок 15 сантиметров. Снегиревые. фирхулиная, Пятый род зеленушки. Зеленушка или Чинаровка. 12 см. Шестой род коноплянки. Обыкновенная коноплянка или реполов. 13 см. Желтонос. 13 см. Чечетка. 13 см. Горная чечетка. Седьмой род чижики. Обыкновенный чижик. 12 см. Лимонный чижик. Восьмой род щеглята. «Щегленок» – 13 сантиметров. Девятый рот – «желтые снегири» – «желтозобик» – 12 сантиметров. «Снегирь-малютка» – «дикая канарейка» – 12 сантиметров. Десятый рот – «красные Пиниколя, «пинниколя». «Красный снегирь» или «тути» – 16 сантиметров. «Щурь» – 22 сантиметра. 11 род длиннохвостая снегири, Сибирский Снегирь, 12 род. Настоящие снегири, Обыкновенный Снегирь, 17 см. Снегирь Жулан. Пустынный Снегирь 13 см. Тринадцатый род Клесты. Сосновик, Еловик, Краснопоясный Клест. 17 см белопоясный клёст кардиналовые коккобориная, 14 Четырнадцатый род кардиналы красногрудый кардинал восемнадцать сантиметров вергинский кардинал двадцать сантиметров 15 пятнадцатый род настоящие подорожники лапланский подорожник 16 сантиметров Пуночка Шестнадцатый род овсянки Тростниковая овсянка 16 сантиметров Снегиревидная овсянка Малая овсянка Лесная овсянка Толстотелая просянка 19 сантиметров Настоящая овсянка 17 сантиметров Огородная овсянка Ортолан – 16 см, сероголовая овсянка, дурачок – 18 см, луговая овсянка, черноголовая овсянка – 18 см, белошапочная овсянка, желтобровая овсянка, полосатая овсянка. Двенадцатое семейство – ткачи, плокоедая. Ткачи – плокииная. Первый род – ткачи, белоклювый ткач, 25 см, светлый ткач, 20 см. Второй род – древесные ткачи, золотистый ткач, 13 см, абиссинский ткач. Третий род – огненные ткачи, огненный ткач. Четвертый род – вдовушки, райская вдовушка – 30 сантиметров, хвост, 15 сантиметров. Пятый род амарантовые ткачи. Амарант, 10 сантиметров. Шестой род амадины, полосатая амадина, 12 сантиметров, рисовка. Тринадцатое семейство трупиалы, иктеридая Первый род трупиалы, балтиморский трупиал, 20 см. Второй род желтушники. Рисовый желтушник, коровий желтушник, 19 см. Красноплечий желтушник, 22 см. Третий род кассики. Хохлатый кассик, 40-45 см. 14-е семейство скворцы, Sturnidea. Первый род – настоящие скворцы, обыкновенный скворец, 22 см, черный скворец. Второй род – розовые скворцы, розовый скворец, 22 см. Третий род – Волоклюи, Волоклюй африканский, 21 см. Четвертый род – блестящие скворцы, бронзовый скворец, 50 см, Стальной скворец 27 сантиметров. Великосенный скворец 21 сантиметр. Меднобрюхий скворец. Белобрюхий скворец. Пятый рот мейны. Певчая мейна. Шестой рот ласточковые скворцы. Ласточковый скворец 17 см. пятнадцатое семейство и Ореолидая. Первый род Иволги. Иволга 25 см. Второй род Дронго. Райский Дронго 36 см. С хвостом 60 см. Шестнадцатое семейство. Райские птицы. Парадизаидая. Райские птицы. Первый род. Настоящие райские птицы. Безногая райская птица, малая райская птица 38 см, красная райская птица 33 см, второй род лофорины, царская лофорина, епанчевая лофорина 23 см, черная лофорина 70 см, третий род эпимахи или райские удоды. Черноватый райский удод – 32 см. Большой райский удод – 65 см. Хвост – 40 см. Площеносцы – кеомидориная. Четвертый род – шалашники. Шалашник – шелковистый – 36 см. Пятнистый шалашник – 28 см. Лопастоносцы – Или голощекие Глаукопиная. Пятый род. Лопастоносцы. Лопостоносец тонкоклювый 50 сантиметров. 17 семейство. Вороновые корвидая, Вороны корвиная. Первый род черные вороны, Большой ворон 65 сантиметров, ворона черная. 47, 50 см. Серая ворона. 47, 50 см. Грач. 47, 50 см. Белогрудая ворона. 45, 50 см. Грифовая ворона. 70 см. Белошейная ворона. Второй род галки. Галка 33 см. Третий род сороки. Сорока обыкновенная. 45-48 см. Четвертый род синие вороны. Хохлатая ворона. Пятый род циссы. Китайская цисса. 53 см. Сойковые гарулиная. Шестой род сойки. Кукша. 34 см. Ронжа. 31 см. Седьмой род синие сойки. Хохлатая сойка 28 см. Чубатая голубая сойка. Восьмой род голубые сороки. Испанская голубая сорока 36 см. Сибирская голубая сорока. Девятый род ореховки. Ореховка обыкновенная. Длиннохвостые сороки. Дендрокитиная. Десятый род. Лесные сороки. Странствующая сорока. 41 см. Одиннадцатый род. Австралийские ореховки. Австралийская ореховка. Двенадцатый род. Клушицы. Клушица или грион. 40 см. Альпийская галка. Тринадцатый род. Пустынные сойки. Бегунок. Четырнадцатый род свистящие вороны. Флейтщик. Сорок три сантиметра. е семейство сорокопутовые. Ланиидае. Настоящие сорокопуты. Ланиенае. Первый род сорокопуты. Серый сорокопут. Двадцать шесть сантиметров. Северный большой сорокопут. Белокрылый сорокопут, Южный большой сорокопут, малый сорокопут, сорокопут жулан, 18 см, Красноголовый сорокопут, 19 сантиметров, Нубийский сорокопут, 16 сантиметров, краснохвостый сорокопут, лесные сорокопуты, малоконитиная. Второй род лесные сорокопуты, чагра 21 см, пурпуровый сорокопут 23 см, певчий сорокопут 35 см, третий род соколиные сорокопуты, соколиный сорокопут 16 см, девятнадцатое семейство личинкоеды кампепхадигае. Первый род. Красные птицы. Красная птица 25 см. 20 семейство Мухоловковые. Муски Первый род. Свиристели. Пукша 20 см, хвост 6 см. Второй род. Мухоловки. Мухоловка серая 14 см. Мухоловка пеструшка. 13 сантиметров, малая мухоловка 12 сантиметров, мухоловка-белошейка, тропические мухоловки ми -гриная. Третий род. Верхохвостки. Верхохвостка чернобрюхая 39 сантиметров, хвост 27 сантиметров. 21 семейство ласточковые. Хирундининая. Первый род — касатки, деревенская ласточка, 19 см. Второй род — воронки, городская ласточка, 14 см. Третий род — земляные ласточки, горный стрижок, 15 см. Береговая ласточка, 13 см. Четвертый род — Древесные ласточки. Пурпуровая ласточка. 19 см. 22 семейство. Шерстоспинная. Ириодориная. Первый род. Питты. Бенгальская питта. 18 см. Второй род. Муравьеловки. Муравьеловка огнеглазая. 18 см. Третий род. Гилактины Тюрко 27 см. Птица лайка. 23. семейство горшечники Анабатыидая. Первый род печники. Печник рыжий 19 см. 14. семейство Тиранны Тиранидая. Первый род Пипры. Манакин 12 сантиметров, второй род, настоящие тиранны, тиран королинский 21 см, бентеви 26 сантиметров, 25-е семейство, Ампилидовые, ампилидае, первый род косцы, Рарита 17 сантиметров. Настоящие ампилиды, ампелинае. Второй род головачи. Капуцин. Хохлатый головач 51 см. Третий род колокольчики. Птица колокольчик 26 см. Звонарь. Арапонга. молотобой. Четвертый род петушки. Каменный петушок 31 см. 26 семейство. Рогоклювые. Euryliamidae. Первый род Рогоклювы. Иванский рогоклюв. 27 седьмое семейство Ложнопевчие птицы, Pseudoscynas. Первый род Лировые птицы. Лирохвост. 130 см, хвост 70 сантиметров. 28-е семейство Дятловые, пикидая. Зеленые дятлы. Пекиная. Первый род. Настоящие зеленые дятлы. Зеленый дятел 31 см, седой дятел, второй род шилоклювые дятлы, золотистый дятел 32 см, медный дятел, полевой дятел, красноголовый дятел 24 см, Калифорнийский дятел. Пестрые дятлы, дендрокопиная. Третий рот черные дятлы, Желна. 40-50 см. Белоклювый дятел, 55 см. Четвертый рот трехпалые дятлы. Трехпалый дятел. Пятый рот настоящие пестрые дятлы. Обыкновенный дятел. 23-25 см. Средний или вертлявый дятел. Малый пестрый дятел. Мягкохвостые дятлы. Пикумниная. Шестой род. Настоящие мягкохвостые дятлы. Карликовый дятел. Вертиголовки. Лингиная. Седьмой род. Настоящие вертиголовки. Вертиголовка. 18 см. 29 девятое семейство Перцеяды Рхамфхастидае Первый род Перцеяды Большой тукан 57 см Красноклювый перцеяд Оранжевый перцеяд Второй род Арисари Арисарий 44 см 30 семейство Бородачи Капитонидае Первый род Зеленые бородачи. Желтозобый бородач. 17 сантиметров. 31 первое семейство. Медоукащики. Индикаториная. Первый род медоведы. Африканский медовед. 18 сантиметров. 32 второе семейство. Колибри. трохилидая Гномы. Политминая. Первый род Орлиный клюв. Орлиный клюв. Второй род. Солнечные калибри. Бразильский отшельник. Лесные калибри. Лампроорнитхинае. Третий род. Лесные калибри. Манго. Четвертый род. Горные калибри. чемборасовые калибри. Двенадцать сантиметров. Пятый род. Яхонтовые калибри. Топазовые калибри – 20 см, цветочные калибри – хелиотрихинае. Шестой род – цветковые калибри, ушастые калибри – 15 см, самка – 11 см. Настоящие калибри – трохилинае. Седьмой род – обыкновенные калибри, рубиновые калибри, восьмой род – эльфы. Великолепный эльф. Девятый род. Хвостатые эльфы. Рогатые колибри 12 см. Десятый род. Знаменщик. Знаменщик венесуэльский. 15 см. Одиннадцатый род. Вилохвостые колибри. Сафо. Двенадцатый род. Исполинские колибри. Исполинские калибри. Тринадцатый род. Мечеклювы. Мечеклюв, 22 сантиметра. 14-й род шлемовые колибри, Паранской колибри. 33-е семейство стрижи. Кипселедая. Первый род настоящие стрижи. Белобрюхий стриж, 22 сантиметра. Башенный стриж, 17 сантиметров. Второй род древесные стрижи. Клехо. Третий род Саланганы. Салангана съедобная, 13 см. Кузани. Тридцать четвертое семейство Мышанка. Келидая. Первый род Мышанки. Мышанка длиннохвостая 34 см. Тридцать пятое семейство Зубоклювые. Трогонидая. Первый род – огненная курукуйка, полосатая курукуйка. Второй род – настоящие курукуйки, настоящая курукуйка, 26 сантиметров. Помпей – 33 сантиметра. Третий род – павлиньи курукуйки, Квезал 24 сантиметра. 36 шестое семейство – птицы-носороги букаротеддая первый род токи ток 46 сантиметров второй род шлемоносное калао двурогой калао 120 сантиметров джулан третий род оббагамбы. Аббагамба 113 сантиметров